17. В этот момент Джесси, прикованная наручниками к кровати в летнем домике на северном берегу озера Кашвакамак, Джесси, которой было не 10 от 39 и которая уже 12 часов, как стала вдовой, осознала две вещи. Во-первых, она спала. А во-вторых, Затмение ей не снилось, скорее она переживала его вновь. Сначала она действительно думала, что это был только сон, как и тот, о дне рождения Уилла. Ведь некоторые из присутствующих там гостей были уже мертвы, а других Джесси не видела много лет. Да, это новое порождение её сознания было таким же призрачным и нереальным, как и тот первый сон. Но это было неверным сравнением, потому что и весь тот день был нереальным и призрачным. Сначала затмение, а потом отец. "Нет уж, всё", оборвала себя Джесси. "Хватит!" Она попыталась вырваться из плена сна и воспоминаний. Её мысленные усилия переросло в физическое, и она задергалась на кровати. Цепи на ручниках гулко позвякивали, пока на металле скольз страны в сторону. Ей почти удалось освободиться от этого навязчивого кошмара, но лишь на мгновение. Она могла это сделать и наверняка бы сделала, но в самый последний момент передумала. Её остановил непреодолимый, всепоглощающий ужас перед тёмной фигурой в углу. По сравнению с ней, всё, что произошло в тот день на террасе, было просто весёленькой сказочкой. Если, конечно, страшный ночной гость всё ещё был здесь, если она сейчас проснётся и... А может, не стоит пока просыпаться? И, скорее всего, её заставило передумать не только желание спрятаться во сне, Какая-то ее часть была убеждена, что лучше дойти до конца, чтобы раз и навсегда покончить с этим кошмаром, чего бы это ей не стоило. Она успокоилась и легла на подушку. Глаза закрыты, разведенные руки подняты, как у жертвы на алтаре, бледное лицо напряжено. «И особенно вы, девчонки», — прошептала она в темноту, — «особенно все вы». Девчонки, и опять наступил страшный день затмения.